глава 8. бодрость оказалась ошибочной волшебная полоса удач кончилась и отомстила мне в течение следующих двух недель я работал с семнадцати лошадьми пятнадцать из них финишировали замыкающими и только в двух случаях пришли средними я не мог понять в чем дело насколько я знал в моем умении работать с лошадми ничего не изменилось и казалось совершенно неправдоподобным чтобы все лошади одновременно потеряли форму во мне поселилась тревога и она не помогала делу я чувствовал как испаряется моя вера в себя и каждый день приносила горчение и недоумение была одна серая кобыла с я любил работать из-за скорости ее реакции. Часто казалось, будто она знает, что я намерен сделать на долю секунды раньше, чем я давал сигнал. Она схватывала ситуацию так же быстро, как и я, и сама, независимо от меня, начинала действовать. У нее были прекрасный характер, беспрекословные послушания, и она фантастически прыгала. Мне нравился ее владелец. Маленький веселый фермер с сильным норфолкским акцентом и мы наблюдали, как ее водили по парадному кругу перед скачкой, а он сочувствовал моим неудачам и говорил, «Все ерунда, парень. Эта кобыла принесет тебе удачу. Она не даст тебе проиграть. С ней все будет в порядке». Я шел к ней и улыбался, потому что тоже верил. «С этой кобылой все будет в порядке». Но тут ее будто подменили. Тот же цвет, те же размеры, та же красивая голова — И никакого темперамента. Работать с ней было все равно, что толкать машины с четырьмя спущенными шинами. Веселый фермер выглядел уже не таким веселым, а гораздо более задумчивым, когда я вернулся после скачки. Она раньше никогда не бывала последней, парень, с упреком он мне. Мы тщательно осмотрели ее, и, насколько могли видеть, не нашли никаких повреждений. Она даже дышала легко. Может, проверить ей сердце, с сомнением заметил фермер. Ты, в самом деле, все делал как надо, парень. Да, подтвердил я. Но у нее сегодня совсем не было энтузиазма. Одна из лошадей, с которой я работал, принадлежала высокой женщине с резкими чертами лица, которая знала очень много о скачках и не симпатизировала плохим профессионалом. Она направилась прямо ко мне, когда я перетащил ее сверхдорогого холощенного жребца с последнего места на второй от конца, за несколько шагов до финиша. — Я полагаю, вы понимаете, — заговорила она громким хриплым голосом, к которому бессовестно прислушивалась большая группа зрителей, что за последние пять минут вы сумели в половину снизить цену моей лошади и выставить меня дурой, которая заплатила за нее целое состояние. Я извинился и высказал предположение, что, возможно, ее лошади надо дать немного времени. «Времени?» — сердито повторила она. «На что? Дать время, чтобы вы проснулись? Вы так говорите, будто вся вина в моем решении, а не в вас. Вы слишком задержались на старте. Вам следовало с самого начала держаться ближе к лидирующей группе». Ее извительная лекция все не кончалась и не кончалась. А я смотрел на прекрасную голову сверкающего вороного благородных кровей коня и сомневался, так ли он плох, каким казался. Одна из сред стала большим днем для десятилетнего школьника с искрящимися карими глазами и заговорщицкой улыбкой. Его богатая эксцентричная бабушка, узнав, что для владельца лошадей не ограничен возраст, подарила Хьюга огромного гнедого скакуна и, как предполагалось, крупный счет в банке, чтобы оплатить тренера. Мы с Хьюга стали друзьями. знаешь что я почти каждое утро вижу его лошадь в конюшне Жемса, он обычно присылал мне малюсенькие посылки с кусками сахара, которые он таскал за обедом у себя в школе. Я их добросовестно передавал тому, кому они предназначались. И, кроме того, я писал Хьюго подробнейшие отчеты о том, как прогрессирует его любимец. В эту среду не только самому Хьюго разрешили не ходить в школу, чтобы посмотреть скачки с его лошадью, но он привел с собой трех друзей. Все четверо стояли рядом со мной и Джеймсом на парадном круге. Мать хьюга принадлежала к тому редкому типу женщин, которые радуются, когда их сын находится в центре внимания. Когда я шел из весовой, она широко улыбалась мне со своего места на трибуне. Четверо маленьких мальчиков были возбуждены и взволнованы. Джеймс и я очень забавлялись разговаривать с ними совершенно серьезно, как мужчина с мужчинами, что они явно оценили. На этот раз, пообещал я себе, на этот раз ради их юга выиграю должен но в этот день гнедой гигант прыгал очень неуклюжим пройдя препятствие он быстро наклонял голову и мне чтобы не скатиться кувырком вниз приходилось вытягивать одну руку в сторону а потом вперед и вниз к его шее а поводе сжимать другой рукой вытянутая рука помогала мне удержаться в седле но этот жест известный как остановить такси Вряд ли заслужил бы одобрение Джеймса, который часто называл его стилем усталого, побитого или больного любителя. Маленькое лицо Хьюга стало пунцовым, и трое его друзей мрачно переминались ноги на ногу позади него. У Хьюга не было возможности скрыть провал от остальных школьных товарищей. Они все видели. «Очень сожалею, их Хьюга», — искренне сказал я прося прощения за все — за себя, за лошадь, за скачку и за несправедливость судьбы юго держался со стоицизмом, который мог бы послужить уроком взрослым. «Я ожидал, что день будет неудачным», доброжелательно, — доброжелательно проговорил он. «И в любом случае кто-то должен прийти последним. Так сказал папа, когда я провалился по истории. Он посмотрел на Гнедова, прощая ему провал и обратился ко мне. — Думаю, он сильный. — А вы как думаете? — Да, — согласился я, — он сильный. — Очень. — Ну? — сказал Хьюго, поворачиваясь к друзьям, — что я говорил. — А теперь нам можно попить чаю. Поражений было слишком много, чтобы на них не обратили внимания. Дни проходили. Я замечал, как меняется тон, с которым люди говорят со мной. Некоторые... И Корин, в частности, выказывали что-то похожее на удовольствие. Другие выглядели смущенными, третьи — сочувствующими, остальные — сожалеющими. Когда я проходил, все головы поворачивались за мной вслед. Я спиной ощущал сплетни, сопровождавшие меня. Но, в сущности, я не знал, что говорят обо мне. Я однажды спросил ТикТока, не обращая внимания, отмахнулся он. Стоит выиграть пару скачек, и они снова забросают тебя лавровыми венками. Это мелкая гнусность, вот и все. Больше ничего не смог из него вытянуть. Вечером в четверг Джеймс позвонил в мою берлогу и попросил зайти к нему домой. Довольно несчастный я шел в темноте и размышлял, не собирается ли он, подобно двум другим тренерам, найти извинительную причину и взять для своих лошадей кого-то еще. Я не мог обижаться на него. Владельцы, наверное, вынудили его отказаться от Джокея, который постоянно портит им настроение. Джеймс ждал меня возле своего рабочего кабинета и отступил на шаг, приглашая меня пройти первым. Он последовал за мной, закрыл дверь и агрессивно посмотрел на меня. Говорят сказал он без всякого вступления, что вы потеряли азарт. В комнате стояла тишина. Слегка потрескивал огонь в камине. За стеной в просторном боксе лошадь била копытом об пол. Я смотрел на Джеймса, и он мрачно глядел мне прямо в глаза. Я не отвечал. Молчание затянулось. Я не был удивлен, догадавшись, что болтали обо мне, когда ТикТок отказался передать эти разговоры. «Нельзя упрекать за это человека», — уклончиво проговорил Джеймс. «Но тренер не может продолжать использовать того, с кем такое случилось». Я молчал. Он подождал несколько секунд и продолжил. «У вас классические симптомы». Вы тянетесь по кругу, почти последним, дергаете лошадь по каким-то непонятным причинам, застреваете на старте, чтобы не попасть в общую кучу, и останавливаете такси. Вы боитесь упасть. В этом все дело. Почти оцепенев, я задумался над его словами. Несколько недель назад, — продолжал он, — я обещал вам, что если услышу какие-нибудь слухи о вас то прежде чем поверить, сам удостоверюсь, правдив ли они. Помните? Я кивнул. В прошлую субботу несколько человек выразили мне сочувствие, потому что мой жокей завял. Я не поверил им и сам стал внимательно наблюдать за вами. Я обреченно ждал, когда опустится топор. На этой неделе я проиграл пять раз из семи. Он резко подошел к креслу возле камина и тяжело опустился в него. Раздраженно бросил. — Боже мой, досадитесь же, роб! Только не стойте, как оглушенный буйвол, и не молчите! Я сел и вставился на огонь. — Я надеялся, что вы будете отрицать. — проговорил он усталым голосом. Так это правда?» «Нет», — сказал я. «Это все, что вы можете сказать?» «Мало. Что-то случилось. Вы обязаны мне объяснить». «Не могу объяснить», — в отчаянии проговорил я. «Каждая лошадь, с которой я работал в последние три недели, вела себя так, будто ее ноги увязают в патоке причина в этих лошадях Я остался таким же слова звучали несерьезно и неубедительно даже для меня самого определенно вы перестали чувствовать лошадь медленно проговорил он наверное бойлертон прав бойлертон выралась у меня он всегда говорил что вы никудышный жаккей какие мы были вначале, и что я выдвинул вас слишком быстро. Дал вам первоклассных лошадей, а вы не созрели для них. Теперь он повсюду ходит и самодовольно заявляет. Я вам говорил. Он так доволен, что не может говорить ни о чем другом. — Мне очень жаль, Джеймс, — пробормотал я. — Вы больны или что? — сердито спросил он. — Нет, — ответил я, — они говорят, что падение с лошади три недели назад напугало вас. В тот день, когда вы упали на голову, и лошадь перекатилась через вас. значит с вами было все в порядке, когда вы уехали домой. Разве не так? Я помню, вы немножко ушиблись, но не создалось впечатление, будто вы дрожите от страха, опасаясь снова упасть. Я ни разу и не вспомнил то падение. — Но почему же? — Почему, Роб? Я покачал головой. Я не знал, почему. Он встал и открыл буфет, в котором хранились бутылки и бокалы. Налил виски и подал мне. — Я не могу убедить себя, что вы утратили отвагу, — продолжал Джеймс. — Я вспоминаю, как вы провели скачку с Темплейтом после Рождества, всего месяц назад. Вы сделали почти невозможное. Человек не способен так основательно измениться за такой короткий срок. Ведь до того, как я взял вас, вы работали самыми негодными и опасными лошадьми, когда тренеры не хотели рисковать своими лучшими жакеями. Потому-то я и взял вас. И все те годы, что вы провели, нанимаясь пастухом и разные фокусы в Родео, но не того сорта человек, который вдруг без причины начинает трусить. И особенно в середине самого захватывающего и успешного сезона. Первый раз за день я улыбнулся, поняв, как сильно хотел, чтобы он не потерял веру в меня. Я сказал, у меня такое чувство, будто я борюсь с туманом. Я стараюсь делать все, чтобы заставить этих лошадей идти быстрее, но не все полумертвые. Или я полумертвый? Не знаю. Какой-то заколдованный круг. «Боюсь, что так», — мрачно проговорил он. и можете себе представить, какие у меня трудности с владельцами? Все, кто вначале сомневался, теперь укрепились в своих сомнениях. Мне не удается разубедить их. Точно паника на бирже, когда все что-то продают. А вы как плохая акция, от которой надо отделаться». — На какие скачки я могу надеяться? — спросил я. Он вздохнул. — Не знаю. — У вас могут быть все лошади Брума, потому что он совершает круиз по Средиземному морю, и пока до него еще не дошли слухи. И две мои. Они участвуют на следующей неделе. Остальные поживем и видим. Я едва заставил себя выговорить. Но мне надо было знать. А как насчет темплейта? Он в упор посмотрел мне в глаза. Я ничего не слышал от Джорджа Тиролда. Думаю, он согласится. Не может джон вышвырнуть вас после того, как вы выиграли для него столько скачек. Он нелегко меняет свое мнение. И тут есть надежда. Ведь именно он впервые обратил мое внимание на вас. — Если не случится что-нибудь худшее, — добавил он рассудительно, — думаю, вы можете рассчитывать на темплейта в зимнем клубе. Но если вы придете с ним последним, это будет конец. Я встал и допил виски я выиграю эту скачку любой ценой выиграю мы молча вместе ехали на скачке на следующий день но когда мы добрались туда я обнаружил что две из трех моих перспективных лошадей уже больше не мои меня если использовать сильные выражения выбросили запорт Владельцы, — без церемонии объяснил тренер, — считают, что если они наймут, как планировалось меня, у них не будет шанса выиграть. Я стоял возле ворот и следил за скачками. Обе лошади прошли хорошо. Одна выиграла, другая финишировала третьей. Не слишком отстав. Я ловил взгляды. Других жокеев, тренеров, журналистов, стоявших рядом со мной. Если им так уж хотелось видеть, как я воспринимаю чужие победы, ну что ж, это их дело. Точно так же, как мое дело — скрыть от них, охватившую меня горечь, от этих двух результатов. В четвертом заезде я работал со скакуном Джеймса и выходил из весовой с абсолютной уверенностью, что выиграю. Лошадь была способна победить, я ее знал. Она умело преодолевала препятствия и на финише охотно вела борьбу. Мы пришли последними. Всю дистанцию я едва мог заставить ее идти за остальной группой. В конце, легким галопом она медленно прошла мимо финишного столба, с низко опущенной от усталости головой меня тоже была опущена голова от поражения и унижения я чувствовал себя больным потребовались серьезные усилия чтобы вернуться назад и слушать похвалы победителям. Мне больше хотелось сесть в мини купер и на большой скорости врезаться в хорошее крепкое дерево веснурчатый парень который смотрел за лошадми Явно избегал моего взгляда, когда в паддоке брал у меня поводья. Обычно он приветствовал меня сияй улыбкой. Я слез с лошади. Там стояли владелец и Джеймс с ничего не выражающими лицами. Никто ничего не сказал. Говорить было нечего. Наконец, не говоря ни слова, владелец пожал плечами. Повернулся на каблуках и ушел. Я снял седло, и парень увел лошадь. — Так не может продолжаться, Роб, — проговорил Джеймс. — Я понимал. — Мне неприятно. — Мне очень неприятно, — продолжал он. — Но я вынужден нанять кого-то еще для моих лошадей завтра. Я кивнул. Он бросил на меня изучающий взгляд, в котором первый раз недоумение и сомнения были смешаны с жалостью. Невыносимо. Думаю, сегодня после скачек я поеду в Кенсингтон, сказал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Очень хорошо. Согласился он, по-видимому, испытывая облегчение от того, что ему не надо возвращаться домой вместе со мной. Мне действительно очень жаль, Роб. Да, кивнул я. — Знаю. Я понес седло в весовую, остро чувствуя взгляды, которые сопровождали меня. Когда я вошёл, в раздевалке смолкли все разговоры и повисло тягостное молчание я направился к вешалке положил седло на скамейку и стал снимать жаккейскую форму я смотрел на лица повернутые ко мне на одних читалось любопытство на других враждебность на многих сочувствие на одном или двух удовольствия никакого презрения в раздевалке все испытывали Одно чувство — слава богу, что это не я. И для призрения места не было. Снова началась обычная болтовня, но со мной никто не разговаривал. Они не знали, что мне сказать. Я тоже не знал. Во мне было не больше и не меньше смелости, чем всегда. Ведь невозможно, — смятение размышлял я, — подсознательно бояться избегать падения, не думая об этом, особенно для человека, который всю жизнь так высоко ценил риск. Три недели назад я бы расхохотался, если бы мне пришла в голову такая мысль. Но от сокрушительного факта никуда не уйдешь. Только девять из двадцати восьми лошадей, с которыми я работал после того, как упал на голову, выступили более или менее прилично. Их готовили разные тренеры, И они принадлежали разным владельцам. А со мной все вели себя одинаково. Лошадей было слишком много, чтобы их вялость была простым совпадением, но, с другой стороны, тех, которых у меня забрали, выступали хорошо. Я кружился в путанице бесплодных мыслей и безнадежной статистики, чувствуя, что рушатся небеса. Я переоделся, причесал волосы и удивился, увидев в зеркале, что выгляжу, как обычно. Я вышел из здания, и, казалось, никто не намерен разговаривать со мной. Никто, за исключением потрепанного хорька, который работал, как я знал, для незначительной спортивной газеты. Он стоял с Джоном Боллертоном. Но когда заметил меня, направился прямо навстречу. — О, фин воскликнул он, вытаскивая из кармана блокнот и карандаш. И поглядывая на меня с хитрой, злобной улыбкой, — могу я получить список лошадей, на которых вы завтра будете участвовать в скачках и на следующей неделе? Я посмотрел на Болертона. Его тяжелое лицо светилось самодовольным триумфом. Огромным усилием я подавил ярость и скучающим голосом ответил журналисту «Спросите у мистера Эксминстера». Он выглядел разочарованным, но он не знал, как близко к его лицу был мой кулак. Просто меня хватило здравого смысла понять, что дать ему по морде худшее из того, что я мог бы сделать». Я прошел мимо него, лопаясь от злости, но день для меня еще не кончился. Совсем не кончился. Корин намеренно попался мне на пути. Он остановился и сказал, «Вы, наверное, видели это». Он держал в руке газету, для которой писал потрепанный хорек. «Нет», — ответил я, и — «не хочу видеть». Корин... Петро улыбнулся, наслаждаясь ситуацией. «Я считаю, вам нужно подать в суд. Все так думают. Когда вы прочтете, вы их тоже захотите подать на них в суд. Нельзя игнорировать такое. Иначе все будут думать...» «Каждый имеет право думать, черт возьми, что ему нравится». Грубо перебил я, пытаясь обойти его. «Прочтите!» — настаивал Корин, поднося листок к моим глазам. «Уже все прочли?» Против воли я начал читать. Задумывался ли кто-нибудь, почему один человек бывает храбрым, а другой — трусливым? Или почему человек храбр в одном случае и труслив в другом? Может, все дело в гормонах? Может, ушиб головы способен нарушить химический обмен, который определяет мужество? Кто знает, кто знает. Жакей Степльчеза, потерявший после падения задор, — жалкое зрелище. В этом могли убедиться любители скачек. Но если иногда такое состояние вызывает глубокое сочувствие, потому что человек ничего не может с собой поделать, то в других случаях каждый имеет право спросить у Жакея, правильно ли он поступает, если продолжает участвовать в скачках и выпрашивает у владельцев лошадей. Публика требует за свои деньги полноценного зрелища. Если Жакей не может обеспечить ей такое зрелище, потому что боится травмы, не значит ли это, что он получает гонорар нечестным путем? Но, конечно, это вопрос только времени. В конце концов, владельцы и тренеры откажутся от такого человека защищая интересы публики, вынудит его уйти в отставку, чтобы ей не приходилось выбрасывать деньги на ветер. И это будет справедливо. Я вернул Корину газету и попытался расслабить болезненную судорогу, сводившую мне челюсть. «Я не могу подать на них в суд», — заметил я. Они не упомянули моего имени. Казалось, он удивился. Я тотчас понял, что он все знал заранее. Он просто хотел насладиться, наблюдая за тем, как я читаю. И в его глазах все еще мелькала мерзкая улыбка. — Что я сделал вам, Корин? — спросил я. — Почему вы так ведете себя со мной? Он отпрянул назад и тихо пробормотал. «Ничего. Тогда мне жаль вас», — холодно проговорил я. «Жаль. Вашу посредственную трусливую мелкую душонку». «Трусливую?» — воскликнул он, вздрагивая и краснея. «Кто вы такой, чтобы называть кого-то трусливым? Смешно слышать это от того, кто сам трусит? Подождите, все узнают. Подождите. Я расскажу, но я не стал ждать». У меня было достаточно, и даже больше, чем достаточно. Я поехал домой в Кенсингтон в таком глубоком и ужасном отчаянии, что даже не знал, как я это переживу. В квартире никого не было, и удивительно, но царил полный порядок. Я сделал вывод, что семья уехала. Кухня подтвердила мой вывод. Холодильник зиял пустотой. Ни еды, ни молока... Ни хлеба в хлебнице, ни фруктов в вазе. Вернувшись в безмолвную гостиную, я достал из буфета почти полную бутылку виски и лег, вытянувшись на диване. Я открыл бутылку и сделал два больших глотка. Спирт резко обжег мне рот и вызвал судорогу в пустом желудке. Я закрыл бутылку и поставил на пол рядом с диваном. «Какой смысл напиваться?» — подумал я. «Утром будет еще хуже». «Конечно, я могу быть пьяным несколько дней, но, в конце концов, от этого не станет лучше. Мне вообще уже не будет лучше. Все кончено, все разбито. Все ушло». Я провел много времени разглядывая руки. Руки. Воздействие, какое они оказывали на лошадей, всю мою взрослую жизнь давала мне средств к существованию. Они выглядели точно так же, как всегда. Нервы и мускулы, сила и чувствительность. Ничего не изменилось. Но память о последних двадцати восьми лошадях Отрицала этот очевидный факт. Память тяжелая, обременительная, неуступчивая. Я не умел ничего другого, только работать с лошадьми. И не хотел ничего другого. Лучше всего я чувствовал себя на спине у лошади. Седло для меня, что море для рыбы. В нем естественно и легко. А седло для скачек. Я задержал дыхание. И мурашки побежали по спине. Для такого седла мелькнула унылая мысль. Я не гожусь. Мало хотеть участвовать в скачках. Для этого, как и для остального, надо иметь талант и силу. Я столкнулся с открытием, что я недостаточно хорош для скачек. Что я никогда не стану достаточно хорошим, чтобы твердо удерживать позицию какую почти занял. От моей веры в себя остались жалкие лоскутки. А что в будущем? Я мог на следующей неделе вернуться и работать с одной или двумя лошадьми Джеймса, если он позволит мне. И возможно, даже скакать на темпляете за зимний кубок. я больше не надеялся, И не ожидал, что смогу работать хорошо. И меня сотрясала дрожь от перспективы возвращаться со скачек, Чувствуя все эти взгляды и слушая оскорбления. Опять начать новую жизнь. Но чем заниматься в этой новой жизни? Быть пастухом в двадцать лет еще ничего. Но вряд ли захочу быть пастухом в тридцать, сорок или пятьдесят. И кроме того, теперь я не могу уехать, потому что куда бы я ни удрал, всюду со мной будет это ощущение, что я полностью провалился и что мне надо выкарабкиваться и сильно постараться для этого. Я встал и поставил бутылку на место в буфет. Прошло двадцать шесть часов с того времени, как я ел последний раз. Несмотря на мое отчаяние, желудок начал подавать привычные сигналы. Я еще раз обследовал кухню и обнаружил несколько баночек устриц, сырные палочки и засахаренные каштаны. Мне пришлось выйти на улицу и найти прилично выглядевший паб, где, я был уверен, меня никто не узнает. Мне не хотелось разговаривать. Я заказал сэндвичи с ветчиной и кружку пива. Но когда их принесли, толстый кусок свежего белого хлеба показался мне безвкусным, и горло конвульсивно сжималось при попытках его проглотить. «Так продолжаться не может», — подумал я. «Я должен есть. Если я не могу напиться... Если я не могу быть с Джанной, если я не могу быть большим жакеем зато я могу есть, сколько хочу, не заботясь о том, прибавлю фунт или два. на минут через десять я понял, что попытки напрасны. Я не сумел заставить себя проглотить ни куска. Весь вечер мне не приходило в голову, что сегодня пятница. Незаметно наступило девять часов. Но только я отодвинул сэндвич и уставился в пиво, чувствуя подступившую тошноту, как кто-то включил телевизор, стоявший в углу паба. И мелодия передачи «Скачки недели» неожиданно перекрыла звяканье кружек и гул голосов. Большая группа болельщиков уселись с полными кружками перед экраном и заставили замолчать остальных посетителей. К тому времени, когда на экране материализовались правильные черты Морриса Кэмплоура, его слушала уже более или менее внимательная аудитория. Мой маленький столик со стеклянной столешницей стоял в самом дальнем от двери углу, так что было почти невозможно уйти, не помешав молчаливым слушателям. И мне против воли пришлось остаться в пабе. «Добрый вечер!» — сказал Моррис. Очаровательная улыбка заняла свое место. «Сегодня мы собираемся поговорить о гандикапе. С вами встретятся два хорошо информированных человека, которые видят скачки с противоположных сторон. Один из них, мистер Чарльз Дженкинсон, в течение нескольких лет был организатором гандикапов». Застенчивое лицо мистера Дженкинсона мелькнуло на экране. «И другой, хорошо известный тренер Корин Келлар». Худое лицо корина светилось удовлетворением. Мы еще никогда не слышали, чтобы он говорил на эту тему. Я с острой болью вспомнил, я уже никогда не буду там. И, разумеется, ничего больше не услышу. Мистер Дженкинсон объяснит, как он проводит гандикап, а мистер Келлер расскажет, как он пытается избежать лишнего веса у лошадей. кульминационный момент для жокея в гандикапе — Каждому отдельному участнику пройти финишный столб в одной линии с остальными грудь в грудь. Ведь цель гандикапа — дать каждой лошади абсолютно равный шанс. В действительности так никогда не бывает, но каждый участник гандикапа мечтает об этом. Кэмп Лоуэр дружески усмехнулся своим гостям. И когда на экране появился мистер Дженкинсон, почти можно было видеть, как уверенность просто переливается в него от Морриса. Я слушал в неотвязно погруженный в свое несчастье. И Корин говорил уже довольно долго, когда я обратил на него внимание. Ему приходилось говорить полуправду, потому что полная правда очень скоро лишила бы его тренерской лицензии. На практике он вовсе не испытывал угрызений совести, когда давал своим жокеям приказ, чтобы они стартовали последними и такими же оставались до финиша. «Жокей, который работает с лошадьми из моей конюшни, «Всегда делают все возможное и невозможное, чтобы победить», — лгал он, не моргнув глазом. «Но вы, естественно, не настаиваете, чтобы жакей гнал ее до последней минуты, если у нее нет никакого шанса?» — рассудительно спросил морис «Надо делать все, что необходимо. Да», — утверждал Корин. «Я терпеть не могу жакеев, которые сразу же сдаются, поняв, что проигрывает Недавно я отказался от услуг одного жакея, который не боролся до конца». Он мог бы выиграть, если бы серьезно относился к делу. Голос Корина гудел анжески и раздраженно. Я подумал о ТикТоке, которому пришлось давать объяснение распорядителям из-за того, что он слишком добросовестно выполнял приказы Келлора. А теперь он вынужден доказывать другим тренерам, что ему можно доверять. Я вспомнил Арта, которого Корин придирками и спорами довел до самоубийства и активная неприязнь, какую я всегда испытывал к Корину, в углу прокуренного паба переросла в ненависть. «Победа всегда в руках жакея», — рассуждал Корин. «Продолжите свою мысль», — поощрительно сказал Морис и наклонился вперед. Свет откуда-то из студии подчеркнул его глаза и моментально замерцал, когда он подвинулся. Корин заговорил. Вы можете работать как раб целыми неделями, готовя лошадь к скачкам, и потом, из-за одной глупой ошибки жакея весь ваш труд пойдет на смарку. В таком случае Гандикап лучше всего перебил его морис рассмеявшись. И вся публика в пабе тоже засмеялась. — Наверное, — согласился Корин в замешательстве. — Если вы подходите с такой точки зрения, то да, — продолжал морис Но в Гандикапе... Жакей всегда найдет оправдание, если он не сумел выжать из лошади все, на что она способна. Хотя вы, как тренер, видите, например, ошибку или что-то более серьезное, допустим, нерешительность в критический момент. Вы имеете в виду, что у него поджилки затряслись? Прямо поставил вопрос Корин. Должен вам сказать, что у Жакея в гандикапе это так же явно видно, как и у любого другого. И это каждый должен учитывать. Вот такой случай. Корин заколебался, но Морис не остановил его. И он продолжал уже смелее. «Вот такой случай, когда некий жокей всегда тащится в хвосте. Он боится упасть, понимаете? И не говорите мне, что он тянется в хвосте, потому что именно эти лошади стали хуже, чем были всегда. Конечно, лошади такие, какие есть. Тут все дело в жокее, который катится вниз». Я почувствовал, как кровь бросилась мне в голову и начала пульсировать там. Я уперся локтями в стол и укусил себя за сустав пальца. Невыносимо. Голоса неумолимо продолжали. — А ваша точка зрения, мистер Дженкинсон? — спросил морис Специалист в гандикапе, страшно смутившись, пробормотал. — О, конечно В определенных обстоятельствах человек может заметить, что результат случайный. «Случайный!» — воскликнул Корин. «Я могу перечислить почти тридцать скачек с такими результатами. По-вашему, они все случайные?» «Я не могу ответить на этот вопрос», — запротестовал Дженкинсон. «Что вы обычно делаете в таких случаях?» — спросил морис «Я в таких...» Обычно трудно судить, они не так явны. Я могу проконсультироваться с другими, прежде чем принять решение. Но дело в том, что это не такой предмет, который я мог бы обсуждать здесь. А где, настаивал Моррис, мы все знаем этого бедного парня, который три недели назад получил сотрясение мозга и с тех пор работает неэффективно. — Сомневаюсь, что вы не принимаете в расчет такую возможность, когда организуете гандикапы. Пока камера была направлена на Дженкинсона, который в замешательстве медлил с ответом, раздался голос Корина. — Мне интересно знать, как вы решаете. Одна из этих лошадей была моя, понимаете? Это было ужасающее зрелище. фин больше никогда не будет работать для меня. Если не для кого другого тоже, то я не удивлюсь. Дженкинсон встревоженно сказал. — Не думаю, что нам надо называть имена. Морис быстро подхватил. Да, — Да-да, я согласен. Лучше не называть. Но имя уже было названо. — Хорошо. Благодарю вас обоих за то, что вы нашли время и пришли на нашу встречу. С сожалением должен сказать, что наша передача подходит к концу. Он точно рассчитал минуты для сплетен и своих заключительных фраз. Но я больше не слушал. Он и Корин поделили добычу на руинах моей краткой карьеры. Понаблюдав за ними на маленьком светящемся экране, я почувствовал ослепляющую головную боль. В переполненном пабе снова поднялся гул голосов. Я стал, пошатываясь, пробираться к дверям. Группы энтузиастов скачек допивали пиво, и когда проходил мимо... Я услышал обрывки разговора. «По-моему, насчет парня они загнули слишком сильно», — сказал один. «Еще мало!» — не согласился другой. «Я в четверг потерял изофина фунт стерлингов. Он заслужил все, что получил, засранец». Я, спотыкаясь, вышел на улицу, в хватая ртом холодный воздух и стараясь изо всех сил стоять прямо. Мне хотелось сесть на тротуар, обняв водосточную трубу. Совсем нетрудное занятие. Я медленно пошел в темную пустую квартиру, не зажигая света и не раздеваясь, лег на постель. В голове у меня гудело. Я вспоминал день, когда Грант разбил мне нос, когда я жалел его и Арта. Жалеть было так легко. Я застонал, и этот звук поразил меня. Какой манящий выход из окна на мостовую. Пять этажей. Простой и быстрый выход. Я подумывал о нем. В квартире под нами часы с боем отсчитывали каждые пятнадцать минут. В тишине дома ясно слышались их удары. Они пробили десять, одиннадцать, двенадцать, час, два, пять этажей. Но как бы плохи ни были дела, я не мог воспользоваться таким выходом. Он не для меня. Я закрыл глаза и спокойно лежал. Наконец, после долгих часов отчаяния, Я погрузился в изнурительный, тяжелый сон, полный сновидений. Проснувшись, я услышал, что часы бьют четыре. главная боль прошла, сознание было ясным и четким, как звездное небо за окном, умытое и сияющее. Будто я попал из густого тумана под яркое солнце. Будто спал жар, и теперь нормальная температура будто заново родился. Я уже не спал, но еще и не проснулся, когда вдруг понял, что ко мне вернулось спасительное чувство определенности. Я остаюсь такой же личностью, что и был. Я не какой-то жалкий обломок крушения, как думали обо мне другие. Я снова встал на ноги. И в таком настроении, не совсем уверенно, я подумал, что могут быть какие-то другие объяснение моих неудач я должен сделать все чтобы найти их без сочувствия я вспоминал свое недавнее сокрушительное отчаяние которому позволило путать себя я наконец начал давно бы пора шевелить мозгами через полчаса я понял мой желудок тоже проснулся и потребовал чтобы я его наполнил иначе трудно сосредоточиться я встал И взял сырные палочки и засахаренные каштаны, но не банки с устрицами. Какой нужно испытывать голод, чтобы в пять часов утра глотать этих скользких, отвратительных моллюсков? Я снова лег и, пока думал, съел все сырные палочки и немало засахаренных каштанов, которые так прибавляют вес. а Желудок успокоился будто дракон, получивший свою ежедневную порцию в виде юной девушки. Звезды пропали. Над Лондоном вставал рассвет. Утром я воспользовался советом, который дал Гранту, и отправился к психиатру.